Глава 211. ООН На следующей неделе Жан Люсендер, президент Французской Республики, выступил с краткой речью на Генеральной Ассамблее ООН. Он высказывался за необходимость установить и поддерживать мир на континенте мертвых, поскольку тонатонавтика уже стала привычной. После эпохи самодеятельщины, эпохи медицины, эпохи страха, наслаждения, коммерции, астрономии, насилия... Настала эпоха юриспруденции. Пора уже законодателям всерьез приступить к своим обязанностям. Тонатонавтика должна быть регламентирована уставом, законами, поправками, кодексом норм поведения. Иначе у нас там так и будет, дикий Запад, угрожающий всем и каждому. — Мы уже проголосовали за два законопроекта по тонатонавтике, и посмотрите, к чему это привело, — заметил представитель экваториальной Гвинеи, не питавший никаких иллюзий по этому вопросу. «Их оказалось недостаточно, нужны новые», — настаивал Люсендер. Столкнувшись с довольно-таки вялой поддержкой, он принялся усиленно продвигать две новые статьи, которые впоследствии стали известны как третьи и четвертые законы от анатонавтики. Статья третья. Запрещается обрывать пуповину любой другой эктоплазмы. Статья четвертая. Каждая физическая оболочка несет ответственность за поступки своей эктоплазмы. Затем следовал список наказаний в виде лишения свободы и штрафов в пропорциональной степени тяжести эктоплазменных правонарушений. Президент Французской Республики был категоричен. Континент мертвых должен оставаться нейтральной территорией, как Антарктида. Никому нельзя начинать там военный конфликт или захватывать его в свою собственность. Генеральный секретарь ООН был полностью с этим согласен. Рай существуют для всех. Если потребуется, мы введем туда голубые каски, обязанностью которых станет поддержание мира и гарантии свободного перемещения мертвецов и танотонавтов. По залу побежал удивленный робот. Представитель островов Фиджа оторвался от газеты, а посол Суринама подскочил на месте, выйдя из состояния обычного ступора. «Да-да, почему бы и нет!» — добавил генеральный секретарь. В конце концов, горный старец собрал армию для захвата всей территории. Следовательно, нужно предпринять все возможное, чтобы направить туда наши силы, а именно корпус голубых эктоплазменных касок, нечто вроде кармической полиции. Третьи и четвертые законы были приняты большинством голосов. Около двадцати стран выступили против законопроекта или воздержались, чтобы не навлечь на себя гнев со стороны Саудовской Аравии, которая, как уже было известно, официально поощряла и финансировала операции горного старца. А вот предложение создать кармическую полицию было отклонено. Пока что в районе наблюдалось насильственных действий, оправдывающих такой шаг, тем более что он, помимо всего прочего, обещал быть крайне дорогостоящим. И к тому же тут вновь возникали земные дилеммы. Разрешается ли миротворцам убивать в случае необходимости, или же их присутствие требуется исключительно ради предотвращения убийств? Причем в таком необычном месте. Настоящая головоломка. Делегаты предпочли отказаться от проекта ООНовской эктоплазменной армии. Лесендер был прав в том, чтобы перенести проблему эктоплазменных баталий на юридическую почву. С этого момента человечество поставило неспортивное поведение на континенте мертвых вне закона. К тому же с принятием Тонатонавтического устава наша деятельность наконец получила официальное признание. Многие все еще сомневались, что мы прошли через МОХ-6, но мы не вступали в споры и хранили молчание. В магазине моей матери поступила в продажу полная карта континента мертвых со всеми шестью дверьми и семью познанными территориями. Это было похоже на горн с широкой воронкой в основании и узким горлом в вершине. Цвета шли в правильном порядке — голубой, черный, красный, оранжевый, зеленый и белый. Карта выглядела достаточно симпатично, чтобы ее можно было повесить на стену в детской или в комнате человека, которого мучает хроническая бессонница. Конрад скрыл слова терра инкогнито под рамкой условных обозначений. Разве мы не разведали все, действительно все, на этой далекой территории? Да, конечно, мы указали белую страну, но воздержались упоминать про ангелов или гору света. Пока слишком рано. В пентхаусе Танатодрома бьют шамон наша группа в очередной раз собралась на совещание. Фредди уже не было с нами, чтобы самому рассказать обо всем, и народ атаковал меня вопросами по поводу взвешивания души, Ну и, конечно, насчет дальнейшей реинкарнации. Я рассказывал и пересказывал снова и снова, как мы коснулись дна рая, говорил о бесконечной веренице мертвых, разделявшейся на четыре рукава, о бескрайней белой равнине, горе света, трех судьях-архангелах. Я все это видел, но этого недостаточно. Это надо понять. Я с головой, поглощенной спасением жены, даже не подумал расспросить ангелов поподробнее. Мне просто казалось, что после взвешивания наших хороших и плохих поступков сразу наступает перевоплощение в соответствии с прожитой жизнью. — Вы вообще представляете, что стоит за таким утверждением? — мрачно сказал мне президент люсиндер Размахивая фотографии мужчины с седыми висками и глубоким взглядом, очень похожим на его собственный, на меня наседал Рауль с вопросами, не видел ли я его отца. Я чуть не обиделся. Неужели не ясно? Там такая огромная толпа покойников. Нет, я не заметил твоего отца, тем более, что я вообще там ничего не пытался разглядывать, мне было не до того. Мой друг сам уже видел толпу мертвецов в оранжевой стране. Души там передвигались медленно, плотными группами. Совершенно невозможно понять, кто есть кто в этой бурлящей реке из миллионов транзитных душ. Амандина всегда носила черный и терпеть не могла переодеваться в траур. Она приставала с расспросами «Ты уверен, что там был самый край, что дальше ничего нет?» Я вздохнул. «Как можно быть в этом уверенным?» В глубине видно светящуюся гору. Там происходит взвешивание душ, а гора испускает тот самый свет, который притягивает нас от первой двери. Я и вообще не понимаю, что может быть после того, когда пройдешь судилище кармы. Я не видел ничего особенного позади горы, и по одной простой причине она так сияет, что за ней не видно горизонта. — В таком случае не исключено, что за горой что-то есть, — заметила моя жена, которая, будучи поглощена дилеммой возвращаться или нет, не обратила никакого внимания на обстановку в той местности. Страстно желая найти отца, Рауль предложил новый коллективный полет, чтобы провести более подробные исследования. Меня не тянуло снова лезть на тот свет, но остальные крайне воодушевились при о встрече с ангелами и возможности узнать смысл своей жизни, увидеть предел знания и так далее и тому подобное. Амандина, Стефания и Роза тут же подняли руки, предлагая себя в добровольцы. Моя супруга совершенно оправилась и была в отличной форме. Она хотела туда вернуться, чтобы проверить свою гипотезу о том, что по другую сторону черной дыры бьет белый фонтан. Хочешь, не хочешь, а мне придется стать их проводником. Мы вылетели все вместе в пятницу 13 -го. Я хорошо помню, дело было в пятницу 13 мая. День выдался особенно ветреный. На улице гнулись деревья, облака гонялись друг за другом, Я не люблю ветреную погоду, но ничего не попишешь, придется лететь. Мы разместились внутри своих пластмассовых пузырей-авойдов. Спецуниформа, подключена к компьютерам, заурчала видеокамера. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск. Я нажал на грушу. Вперед в страну ангелов.